Под перчики надо еще семь с половиной минут. Я время засекла. Дам знак, переложишь под помидоры. Дай часы, переложу. Анчибола, выполняй. Есть выполнять, помпа Аме. Сам дурак. Юлька развернулась, хотела влепить ему за трещину, но юрки и Шурец вильнул за яблоню. Вот, явились такие. Принесла нелегкая, да еще в такой день. Дура, дура, наболтала тогда на пляже. Все же не спеша, стараясь побороть волнение, Юлька пошла к дому. Кошмар, на что похоже, сарафан вымок, редькин хвост болтается на тесемке, ленты растеряла, на босоножках по кило глины. Руки страшно смотреть. Однако встретила она москвичек с отменным достоинством. «Здравствуйте!» «Очень рада. Извините меня, я в таком виде поливкой огорода и сада руковожу, понимаете? Садитесь, пожалуйста». Хотя, кроме навозной кучи, вблизи ничего не было. И, обернувшись, «Баба Катя, будьте так любезны, дайте ряженки или молока, ко мне из Москвы гости». Услыхала баба Катя просьбу, нет ли, неизвестно. Юлька провела под малый орех толстуху с приятельницей. Вовсе та была неприятельницей. Просто случайно поселились в городе у моря под одной крышей, где в комнатушках и коридорчиках было битком набито курортников. Под орехом стоял стол с выгоревшей добива клеенкой и две врытые в землю скамейки. И здесь недурно, недурственно, как бы про себя заметила худая гостья, Какой необыкновенный мощный ствол! Она с восхищением погладила его. — У нас еще больше орех есть, там, внизу! — Юлька помахала рукой. Толстуха лишь отдуваясь, работая платком. — Холодного бы выпить неплохо! — пропыхтела она. — Сейчас принесу. — If you please. Одну минутку. Хоть предлог нашелся увильнуть, привести себя в порядок. Пошептавшись в доме с бабой Катей, Юлька отправила старушку под орех с крынкой и стаканами. Сама бросилась переодеваться. Вернулась она уже в бриджах, в кофточке и причёсанным хвостом. Села на скамейку в непринужденной позе, нога на ногу. Гости с удовольствием пили молоко. «Чудесно!» — сказала худая. «Точно в другой климат из жары попали. Такая прохлада!» «Тени, пятна, пятна света. А что это у вас гудит?» «Помпа», – любезно пояснила Юлька. «Работает». «О, помпа! А как же она работает?» «Нормально. Одно ведро наливается за 15 секунд. Следовательно, 20 ведер составит составе 300 секунд. Делим на 60. Получается 5 ми...» «Ах, извините, я же засекла время!» «Александр!» — завопила Юлька, вскакивая. «Перекладывай, пора!» «Переложил давно!» — донеслось из глубины сада. Шурец, разумеется, бессовестно врал. В эту самую минуту, прижав пальцем струю, он окатил себя прохладными брызгами, повизгивая от удовольствия. «Занятно!» — улыбнулась худая москвичка. «Это кто же там, твой помощник?» «Да, но разве он...» «А можно пройтись по саду и посмотреть вашу помпу?» «If you please?» «Знает ли приезжие гости по-английски?» Худая усмехнулась. Толстуха проговорила. «Я лучше здесь в тени посижу». И налила второй стакан молока. Юлька повела любопытную гостью по усадьбе вниз – Дорогой вздыхала, как это нередко делала дома, в Москве, мама. «Ах, столько забот! Вся усадьба на мне в смысле поливки. Усадьба двадцать две сотки, сотка ноль-ноль одна гектара, гектар сто на сто метров. И все ты одна, успеваешь!» Юлька скромно потупилась, но вдруг сделала страшные глаза. «Шурка!» «Опять купался! мороком мне с тобой!» Мокрый, сияющий, облепленный трусами и майкой шурец шмыгнулся шлангом за вишню. Спустились к скважине. Юлька сделала вид, что решает очень важное. Хмурила брови, слушала, спустилась по лестнице в колодец. Петр приделал к стене маленькую в три ступеньки лестницу. Потрогала мерно гудящую помпочку». И, словно сочтя возможным, оставив при этом мизинец со сломанным черным ногтем, выключила ее. Щелк Эгей, воды нема! почти сразу донес ответный вопль шурца. Боюсь, перегреется, не реагируя на вопль и вылезая наверх, сказала Юлька, объявляя перерыв. Гостья слушала и смотрела на все с большим интересом, вдруг попросила: Знаешь что? «Постой вот так несколько минут. Хорошо? Можешь, я сделаю набросок?» Она вытащила из кармана блокнот, карандаши и принялась быстро черкать в нем что-то. «А вы... вы кто? Писатель? Художница?» Просияла Юлька, на всякий случай выпячивая грудь и отставив ногу. «Ну вот, так я и знала. Стой просто, свободно!» «А мне можно посмотреть?» «Да не на что пока! Моментальный набросок!» Едва уловимыми движениями гостя трогала, тушевала что-то, изредка цепко взглядывая на Юльку. «Так, так, скажи, тебя прозвали в деревне помпой из-за нее?» Она показала карандашом. «Не считаю нужным обращать внимание на глупые детские выходки», отчеканила Юлька. «Ого!» «Да ты, оказывается, с норовом!» Гостя скинула шляпу, тряхнула седой, коротко остриженной головой, обвела прищуренными, вовсе не старыми глазами долинку за плетнем, почти пересохшей ручей с плавающими утками, блестящий глазок Кринички за ним, ближние холмы в рыжеватых зарослях шиповника и дальние горы в синем мареве. «Знаешь что?» «Мне здесь у вас определенно нравится. Гораздо больше, чем в городе среди асфальта», — сказала она. «Как ты думаешь, нельзя ли будет снять в вашем доме комнату?» «Снять комнату?» — машинально повторила Юлька. Она растерялась, но только на мгновение. Вдруг сразу припомнились брошенные когда-то тетей Дусей слова. «Дом большой, хоть жильцов селит! «А что если...» «Безусловно», — довольно уверенно проговорила Юлька. «Она и выражение такого никогда в жизни не употребляла, но отступать было уже поздно». «Отлично. Цена не имеет значения. Было бы тихо и чисто. Жаль, что твоих дядей с тетей нет. Они будут согласны. Ты в этом уверена?» «Безусловно», — как заводная повторила Юлька. «Тогда я сделаю так. Сегодня я вернусь со своей компаньонкой в город, а на той неделе переберусь в Изюмовку. В крайнем случае найду еще где-нибудь. Вещей у меня мало, а на комнату можно будет сейчас взглянуть». «Безусловно», – уже автоматически сказала Юлька. Деревянными ногами прошествовала она с приезжей гостей обратно по усадьбе, дорогой отдав Шурке приказ о перерыве поливки. оттуда в дом. Баба Катя не без тревоги и удивления смотрела, как Юлька показывает зачем-то гостям хату свою комнату с несколько смущенным, но деловым лицом тренькает на гитаре. Потом обе москвички с Юлькой во главе прошли калитки. Шурец догнал Юльку, та сунула ему под нос часы. 30 минут до полного охлаждения. Баба Катя проковыляла к калитке. Внимательно следила, как трое идут по дороге к автобусной остановке. В саду и на огороде было тихо, помпа молчала. Неистово щебетали в черешнях, абрикосах и сливах обжоры скворцы. Шурец, словно солнце, и не палило вовсю, подбрасывал босой ступней сам себе камень, ловил его, кидал снова и распевал лихую бессмысленную песню. «Эх, вода, вода, водичка! Ой, холодная вода! Юлька-помпа-командирша провалилась б ты куда!» Глава 15 «Ой-ой-ой-ой!» – -ой -ой, простонала Галюха. «Наделала ты делов!» «А что? Ничего особенного!» «Мама с батей, отродясь комнат чужим, не сдавали и задаток приняла». «Как задаток? Какой? Зачем?» «Деньги брала?» Девочки сидели на громадной куче свежесрезанных веток шелковицы, привезенных грузовиком и сваленных под навес возле сарая с червями, тутовым шелкопрядом, на которых бросили Галю. Червями гусениц шелкопряда и изюмовки называли для краткости. «Брала?» – спрашиваю деньги. «Горе мое!» Сильной смуглой рукой Галя привычно и быстро отбирала ветки – а сама глаза черносливины таращила на Юльку все больше. Она сказала, цена меня не интересует, можно даже хоть сто рублей запросить. «Подумаешь», — говорила, — «мне здесь очень, очень нравится». «С ума сошла! Кто ж такие деньги за комнату дерет?» «Я не деру», — она сама предлагает. «Ну, восемьдесят пять, хотя бы помпу окупить, понимаешь?» «Водой же будет пользоваться!» «С ума сошла! Водой пользоваться!» «Какую же комнату показывала? Боковушку? Залу?» «Просто дом показала, и все. Мою прекрасно можно отдать. А я с тобой на раскладушке, на сенники, где угодно». «А когда переехать сулилась?» Сказала она той неделе. «Ой-ой-ой!» Снова застонала Галюха. Юлька молчала. Даже отсюда, из-под навеса, было слышно, как за стенкой шуршат черви. Обедают, лопают эту самую шелковицу, будь они неладны. Шесть суток подряд лопают, сутки спят. Теплый парной воздух струится из приоткрытой двери. Черви жили в чудовищной жаре и влажности. Галя подцепила большую охапку веток, глядя из-за них на Юльку, прошептала. «Ступай!» Я еще не скоро. Покормлю, за свежими ветками поедем. Чего ж теперь делать? У Жанны может спросить. Она одна в двух комнатах возле медпункта живет. Чьи у бабушки Авдотьи... Зачем это у Жанны? Вот еще. И потом, она ведь художница, всех же нас перерисует. Меня сразу мой личный портрет сделала. Моментальный набросок, представляешь? Ветра, например, цветными красками в очках возле мотоцикла. Или нас с тобой в обнимку. Дядю Федю и тетей Дусей, бабу Катю. Дядя Федя с тетей Дусей тебя разрисуют. Зеленые ветки с галюхой внутри исчезли за дверью. Юлька брезгливо съежилась. К ее ноге по земляному полу подбирался противный белый в зазубренных червяк, вроде голой гусеницы. Он выгибался, складывался, топнуть ногой, раздавить его. «Да ты что? Нельзя!» Галя высунулась, бережно подцепила червя веткой, утащила в сарай. Так же брезгливо, кривя губы, Юлька встала. С минуту смотрела на ползавших за стекленной стеной по листьям между ними безобразных гусениц. Некоторые уже заматывались коконы и вышло на солнце. «Вот тебе и награда за старание!» Думала, удивит Галю. Думала, похвалу от дяди с теткой заработает. Пользу ведь хотела принести. Сама согласна спать хоть в сарае. Петр спит же на раскладушке под вишней. И она может, например, под орехом. Даже очень хорошо. Ночи теплые, черное звездное небо. Сходит бледный таинственный лунный серп. «Юлька, Юлька!» «Сумасбродка ты бестолковая! Что натворила?» Полчаса назад все было как будто превосходно. Юлька командовала помпой, шуркой, приезжими москвичками, домом, целым миром. А сейчас сумрачная еле плелась пыльной дорогой. Вошла в сад, где ждал шурец с поливкой. Да провалися насквозь землю эта поливка! Куда, как интересно!» «Льешь и льешь без конца воду, скользит шланг под ненасытные перцы с огурцами, ворочаешься по колено в грязи. А зачем? Для этого, что ли, приезжала? Хорош курорт!» Все-таки взглянув на часы Петра, уютно и прочно обнимавшие руку, Юлька опомнилась. Хозяйственно окликнула шурца, беззастенчиво валявшегося на раскладушке под старой вишней. «Перерыв окончен. Начинаем!» И пошла деловой, скрывавшей замешательство походочкой, снова включать свою знаменитую помпу. Да, помпа очень быстро стала, если не знаменитой, то известной уже почти всем соседям лукьянинок, потому что засуха – жестокий, неумолимый враг. Особенно, когда черные водопроводные колонки, по которым драгоценную влагу гонят в деревню с водохранилища, стоят на улице чуть ли не полные сутки мертвыми и лишь на час-другой оживают, собирая вокруг себя длинные очереди с ведрами, лейками и бидонами. Ручей пересох, Криничка хоть и бьет исправно из-под скалы, да возле нее тоже весь день с утра до темноты народ. Утром ребятишки... К вечеру взрослые, вернувшиеся с полей, с виноградников. А небо синее, безжалостное, ни облачко, ни тучки. Солнце жжет, как огненный шар, истомленную землю. Трещины рвут, кромсают ее всё глубже. Свертывается в садах поблекшая листва. И нет надежды на дождь, на грозу. Июнь такой выдался». В Изюмовке старый мал знают, Появится на горизонте легкое облачко, Начнет расти, глядишь, Уже словно стадо белоснежных овечек На березовом поле. Но если эти облака с моря, А не с гор, дождя не будет. Горы тонут в сиянии, И небо за ними чистое-чистое, С утра нежно-розовое, Позже голубое или густо-синее, Или золотое от солнца. А к закату – Сиреневая, оранжевая, красноватая, предвещающая ветер. Но не дождь. Нет, не дождь. Где же ее взять? Воду. Уровень водохранилища стремительно падает. Нет ему пополнения. Надо беречь. Надо рассчитывать каждый кубометр. Воды, воды, воды. Пить хочет нагревшаяся земля. Пить хочет. Юлька... Вы огород уже полили? Я полила, теперь сад начну поливать. Сад? Юлька, когда кончишь, даже огурцы трошки напоить, а? У нас же сад очень большой, абрикосы ждут и персики, и малина. Абрикосы ведь бесполивные. А у нас поливные. Мне Петр ничего не говорил и не велел никому воду давать. Две соседские девочки-двойняшки... Клаша и Маша старательно с натугой волокут скринечки ведра к своему дому. А к дому прямиком не пройдешь, он на той стороне улицы, надо проулком, в обход, далеконько. Клаша и Маша девочки деликатные, нет, чтобы попроситься пройти через Юлькину усадьбу. Сестры одинакового роста, носят одинаковые платья, волосы вяжут одинаковыми крендельками». Юльки, сидящей на кирпичном бортике скважины, издали кажется, это у нее, наверное, в глазах от переутомления сдвоилось. Ахах, ах, уморилась бедняжка и сил выбилась. Говорил же ей Петр: на одну у тебя теперь надежда, а самое главное вода для нас драгоценность. Юлечка, никак сад поливаешь? Ого, Жарко, мочи нет. Жарковато. Галина-то где? На червях. Юлька, вечером, как управишься, за наш плетень шлангу протянешь, я хоть бы десяток ведер на помидорки слила. Мне Петр велел под каждый персик 200 ведер дать. 200 ведер по 15 секунд получается 300, то есть 3000. Делим на 60. Результат Юлька проглатывает. Всю ночь буду лить. А спать когда? Успею поспать. Помпа работает бесперебойно. Энергию, может, жалеешь, говори уж прямо. Как энергию? Нам самим вода нужна. Петр говорил, на меня вся надежда, а вода золото, и никому не велел. Помпа ты и есть. Последние слова сказаны за плетнём довольно громко, и рассерженная Юлька посылает вдогонку соседской девочки, которая несет скринички коромысла с двумя ведрами, а третья в руке. «Мне еще крыжовник Петруша велел поливать, слышишь?» «Крыжовник? Без воды проживет. Не мог тебе такого, Пётр, велеть!» Доносится в ответ. «Юлька, Юлька, ой, как складно помпа поет! «Юля, вот если бы на ваши шланги наши нацепить, ох, и мой огород полили бы, Юлечка, а?» Это кричит дочка почтарши, Верка, прибегавшая с известием о полученной на Юлькина имя Бандероли. Верки помощницы и сообщнице, в некоторой степени Юлька отвечает благосклонно. «Хорошо, вечером переговорю с Петром, может быть и разрешит. Ты зайди завтра, часов в двенадцать». «Ой, Юлька, кто же в полдень огороды поливает? Землю хуже солнцем стянет». «Я поливаю, у меня же не стягивает». «Так ты много воды льешь, волю». «В общем, если не хочешь, не приходи, дело твое». Верка молчит, молчит, вдруг выпаливает. «Ужа доба, а еще москвичка». И со всех ног припускает к рыничке. «Мне непонятен деревенский диалект», — высокомерно изрекает Юлька, хотя все отлично поняла, а слово «диалект», слышанное где-то, вернуло от обиды. Старушка идет в гору от кринички, тащит не ведро, бидон, в другой руке бутыль на веревочке. Останавливается у плетня, долго глядит на скважину, слушает гудение помпы, изучает Юльку, наконец шамкает. Час добрый, хороша водиться из-под земли, Чище энта из хранилища, Фильтры вьем, хлоры, А землей матушкой не сравнятся. Много ли твой мотор качать начал? Одно ведро за пятнадцать секунд. Юлька бесстыдница И в полоборота не повернулась к старушке. Ваш огород теперь оживеет, заиграет, Дожди кабы. Ушла старая, не попрощалась. Впрочем, она и не здоровалась. Юльке же не невдомёк самой сказать, как это принято. «Здравствуйте» или «До свидания, бабушка Авдотья». А ведь отлично знает, что ее все так величают. «Юлька, иди шланг перетягивать. Хлеб в магазин привезли. Баб Катя меня посылает», — орёт с усадьбы Шурец. Приложив палец к колбу, Мимо плетня от Кринички идут другие соседки с ведрами. Юлька делает вид, что соображает и решает очень важное. Время и помпе отдыхать можно сделать перерыв. Щелк! Помпа выключена. Громче стали голоса у Кринички. Юлька, не торопясь, поднимается по усадьбе Лукьянинок. Помпу оставили спокойно. Вчера и на ночь ее не уносили, не отсоединяли. только прикрыли колодец скважины старым шифером. «Пётр сухо», — сказал Юльке, когда та заволновалась, не пропадет ли помпа ночью. «В Изюмовке воров нет». И не совсем понятную фразу. «Проверим, и ночами для пользы поработает». Юлька бегло смотрит на часы. «Скоро шесть. К закату все вернутся с работы». Под ложечкой засосала. Вспомнилась самовольно предложенная художнице москвички комната. Да может и не приедет вовсе. Не приняла Юлькины слова-то всерьез. Как бы галка не проболталась. А вообще в чем дело? Прямая же выгода. И все-таки... Наступил вечер. Памятный для Юльки вечер. Пришли дядя Федя с тетей Дусей. Друг за другом. Даже не переодевшись, осмотрели огород. Остались довольны. Земля была полита обильно, досыта. Тетя Дуся только охала, что Петр сумел таки восстановить скважину. Ведь не верила, сомневалась. Картошка, конечно, не напоенная, вся пожухла от жары. Юлька прикинулась изнемогшей от усталости. Шурец верещал, жалуясь, что она загоняла его как рабу, а сама весь день сидела барней у помпы. Но дядя Федя с тетей Дусей на него прикрикнули, а Юльку похвалили. От похвалы ей почему-то стало муторно. Галюшка прибежала поздно, заодно дождалась и пригнала корову. Баба Катя заторопилась ее доить. Наконец, протарахтел мотоцикл, вернулся и Петр. С Юлькой он был неразговорчивый, колючий какой-то. Ничего не ответил, когда она с гордостью сообщила, что помпа поработала отлично. Умылся за сараем, облился из бочки, нагревшейся за день водой, переоделся во все чистое. Семья села ужинать под малым орехом. Стемнело совсем. Свет падал из окна летней кухни, неверно освещая крупные ореховые листья, вырывая из темноты то кусок могучего ствола, то чье-нибудь лицо. Баба Катя бесшумно таскала чугуны и плошки. Юлька великодушно предложила помочь. «Сиди уж, сама управлюсь», — ответила сухо старушка. Молчаливыми были сегодня вечером все лукьяненки. Устали, видно. Измотались за долгий жаркий рабочий день. Пётр, нарядный, в белой рубашке, с блестящими, невысохшими волосами, ел сосредоточенно, молча. И вдруг сильно ударил по столу рукой. «Петруша!» – удивилась тётя Дуся. «А говорила ты меня!» – осрамила на всю изюмовку Юлька. Резко, даже грубо сказал Пётр и отодвинул дымящуюся миску. «Честно скажу, видеть мне тебя неприятно». «Я? Меня? Неприятно?» Юлька изумилась так искренне, такое неподдельное возмущение исказили ее лицо, что тетя Дуся и баба Катя в один голос крикнули. «Да ты что, Петя, да опомнись!» «Осрамила!» Ясно и раздельно повторил Петр гневно глядя на побледневшую с полуоткрытым ртом Юльку. «По какому праву ты соседям в округе разнесла, что Петр, де, никому из вас воду и скважины, не велел давать? Я тебе такое когда-нибудь говорил?» «Погоди, Петруша!» – перебила сына тетя Дуся. «Быть этого не может! Ты в словах остерегись! Юлечка, гости!» «Гости!» Нескрываемое презрение было в его ответе. «Хороша гостья, что хозяина за глаза самовольно куркулем с капидомом выставляет. Не нужна мне такая, хоть бы и родная сестра. И завтрашнего дня нехай у нас вся картошка сгорит. Будешь на скважине за помпой следить, а воду пусть соседи берут. Кому сколько понадобится, до тех пор, пока сами не скажут. Хватит, довольно, поняла?» «Петруша!» — встрепенулась опять тетя Дуся. — Да может, Юлечка и сама бы? — Маманя, я сказал. — Я что, для себя одного старался? Не ответила ведь людям. — Конечно, дадим воду, конечно. Собственница нашлась. — И правильно, сын, — грохнул кулаком дядя Федя, так что, подпрыгнув, зазвенела ложка в стакане. — Неужто у тебя, Юлька, язык повернулся? Воды, мол, никому не дадим? «Сами по уши зальемся. А на что вода не общая? Зачем Петра чернила? Петр встал из-за стола во весь рост. «Я в сельпо. За папиросами заехал. Бабушка Авдоптия и Веркина мать встретились. Который год, говорят, в соседях живем, ваша семья добром известна, не жадностью. А вот Юлечка твоим именем прикрывается». «Будто ты свой сад ей велел поливать, когда кругом огороды сохнут. Мне в глаза соседям глядеть совестно, сам ведь всем объяснял. Колодцы, скважины, на общую нужду ремонтируйте». Ёлька сидела не шелохнувшись. Негодование, обида, стыд ежесекундно меняли ее лицо. Она то широко, как рыба, рот разевала, то лоб собирала в складки, то стремительно набухавший нос морщила, пока, наконец, крупные злые слезы ливнем не хлынули из ее глаз. И она вскочила из-за стола и крикнула, не помня себя. «Чтобы я, я у нашей скважины для чужих сидела, да, да?» «Ах, вот ты даже как!» заговорила. Петр смотрел на нее из-под лобья, уничтожающе. «Для чужих. Для себя, значит, могу, для других нет. Но ничего, мы тебя обломаем, не будь я, локьяненко. Не видя и не слыша больше ничего, Юлька сорвалась с места и бросилась бежать вниз по усадьбе в темноту. «Петруша, ты уж ее слишком!» В третий раз начала тетя Дуся и замолчала. Умная, властная, она поняла, Сейчас не ее, а старшего сына слова «закон». Сейчас он главный. Баба Катя горестно согласно кивала головой, повязанной темным платком. И даже Галка, Галюшка, Галюха тоже не встала в защиту сестры, не кинулась ей вдогонку, а все ниже опускала печальные, прикрытые густыми черными ресницами глаза. Глава. Шестнадцатое. Ночь, лунная, теплая, южная ночь. Давно уж умолк, спит весь дом. Крупные звезды, мерцающие и мелкие, как росы позолотили небо. Деревья чернеют зубцами, угомонились птицы, не брешут по деревне собаки, тоже уснули. Но дом лукьянинок спит не весь». Тревожным сном забылась на терраске галюшка, измаившаяся от волнения за Юльку и еще от другого волнения пополам с горестью. О нем речь впереди. Крепко, непробудно, хоть из пушек поле спят усталые тетя Дуся и дядя Федя. В полглаза дремлет своей комнатушке баба Катя. К старости крепок лейсон, Дерется во сне с противником, разметавшийся в кухне на синий кишурец. А вот Юлька не спит. Вернулась из-под Большого Ореха, где простояла, прижавшись щекой к шершавому стволу, пока не отыскала ее тетя Дуся. Легла в своей комнате, подчиняясь приказу, но глаз не сомкнула. Не ворочалась, не томилась, даже не старалась уснуть. Часто в такт ее расходившемуся сердцу тикали небрежно брошенные на табуретку часы Петра. Луна, крадучи, стала подбираться к окну, заиграла в стеклах, тронула бочок, висевший на стене гитары. Юлька поднялась, спустила ноги, набросила халат и тихо, взяв в руки тапки, прошла на терраску мимо спящей Гали. На терраске дверь была распахнута для воздуха. Юлька бесшумно спустилась во двор, неузнаваемый при лунном свете. Хорошо, что каштан, лежавший на земле перед будкой, знал ее и головы не поднял, лишь повел умными глазами. Юлька присела над каштаном, погладила жесткую шерсть. Никогда она его особенно не ласкала, а сейчас вот захотелось. Пес удивленно лизнул руку теплым языком. Еще с минуту постояла Юлька над каштаном, колеблясь. После всего, что произошло вечером, не могла она жить по-старому. Что-то должна была сделать, объяснить, доказать тете Дусе, Галки, всем, но особенно Петру. Резкие, жестокие его слова ранили слишком сильно. Собственница, мы тебя обломаем. Да разве? О собственном благополучии она думала, разве не для них же старалась так обозвать? И никто не заступился, все заодно. А Петр ненавидит ее. Юлька сделала несколько шагов к старой вишне, под которой стояла его раскладушка. Поговорить с ним сейчас же, выяснить. Она сама толком не знала, что. Старая вишня, окутанная холодным лунным светом, Стояла неподвижно. Матово блестели листья. Сквозь них пробивалась чернота. Бесформенным пятном свесилось одеяло. На подушке темнело второе пятно. Голова Петра. Спит. Спит и не видит, что в трех шагах от него прячется запутавшаяся в мыслях и чувствах девчонка. Теплый ветер тронул вишню. Пятно на подушке побледнело. Юлька вгляделась. Там лежала просто тень от ветки, и не было никакой головы, раскладушка была пуста. Где же Пётр? Куда ушёл? А вдруг бродит по саду или по затихшей деревенской улице и тоже думает о случившемся? А может быть, может быть, раскаивается, что так безжалостно высмеял её при всех? Нет, не высмеял, сто раз хуже». Боязливо ступая по хрустящему щебню, Юлька пошла к воротам, оглянулась в сад. Там никто не двигался, калитка была не заперта на щеколду. Юлька вышла на улицу. Найти Петра, во что бы то ни стало найти. Улица была похожа на заснеженную, сияющим голубым светом, точно снегом высветила ее луна. Безмолвно, пусто вокруг, ни шороха, ни звука. Все спят. Юлька шла по улице, как лунатик, широко раскрыв глаза, внезапно пораженная красотой серебряных тополей, необычайной формой и цветом строений. Все при луне стало таинственным, незнакомым. Проплыл спящий магазин с черными витринами. Подплыла яркая надпись на белой мазанке «Медпункт». Юлька вздрогнула и замерла. На скамейке у стены, ярко освещенные луной, сидели Петр и Жанна. Он говорил что-то. Жанна слушала, наклонив голову. «О чем рассказывал Петр? А что, если вдруг как раз о ней, Юльке? Обо всем, что произошло?» Юлька съежилась. «Да-да», притаившись за кустом сирени, Она отчетливо услышала его голос. «Не зря ее помпой-то в деревне прозвали!» «Ох, не зря! Выдрать бы как следует крапивой!» Гнев и обида словно хлестнули Юльку. Как пришпоренная лошадь, она бросилась бежать. Прочь, обратно, мимо магазина, мимо своего дома, спотыкаясь, чуть не плача. «Все кончено!» Петр мог сказать такое – Пётр, которому она, которого она... Завтра вся Изюмовка узнает. Бежать, бежать без оглядки, куда угодно. Сгинуть с глаз, пропасть, утопиться. Да, утопиться. Петру и всем назло. Он еще вспомнит о ней. Он еще пожалеет. Рассвет застал Юльку далеко от дома. На дороге к водохранилищу. Ранний июньский рассвет. Шел всего четвертый час ночи. В пятом часу утра, когда первые солнечные лучи окрасили небо, горы, долины и гладкую спокойную воду золотисто-розовым цветом, сторож водохранилища увидел со своего наблюдательного пункта, попросту говоря, и шалаша привидения. Оно неподвижно стояло в воде, четко видное на фоне кустарника, обрамлявшего водоем. Волосы у привидения были космами, само белое-белое. Сторож имел при себе старенькую берданку, существующую больше для порядка. Пальнуть, что ли, воздух? Нет, не стоит. Время раннее, перебудешь живущих поблизости сотрудников. Сторож вылез из шалаша и стал спускаться по склону горы вниз, к бетонной плотине». В запале и злости Юлька не помнила, как добежала до запертых ворот водохранилища, как перелезла через забор, прокралась мимо темной конторы, гаража и других служебных зданий. Как увидев в освещенном окне фильтровальный силуэт дежурной лаборантки, припала к земле и, почти ползком, и сарапав руки и ноги, добралась, наконец, до знакомой уже вывески «Вход посторонним». Категорически запрещен. Еще несколько усилий, и она была у водоема. Швырнула зачем-то в кусты халат, тапки, прошлепала кромкой сырого песка к воде, ступила в нее и оцепенела. Вода была прохладная. Впереди, где стелился легкий туман, отливала голубым и розовым, а оно казалось черной, зловещей, Вязкий, густой ил сразу начал обволакивать ступни. Стало страшно. Юлька простояла довольно долго, пристально глядя перед собой и все равно ничего не видя. То ли вода охладила ее пыл, то ли в беге уже растратила злые чувства. Только мысли ее понемногу стали принимать другое направление. «Утопиться! Да, но как же!» Как же будут жить без нее в далекой Москве милые мама и папа? А тетя Дуся, дядя Федя, Галка, Петр? Ведь они приняли ее в свою семью как близкую, родную. И Петр раньше всегда был приветлив, ласков с нею. Хоть и посмеивался порой, она замечала. Может быть, это она сама виновата в том, что произошло вчера? Что же все-таки произошло? С новой болью и стыдом Юлька вспомнила презрительный, уничтожающий взгляд Петра, его слова «Осрамила ты меня, опозорила». А вдруг правда? Соседи всегда уважали Петра, всю дружную семью тети Дуси и дяди Феди за доброту, трудолюбие. Юлька чувствовала, значит, она их всех тоже опозорила, и теперь их тоже станут считать жадными». «Собственниками!» «И все из-за нее!» «Да-да, из-за нее!» Юлька всхлипнула. Пожалуй, впервые за свою короткую жизнь, стоя здесь в холодной воде, одна, далеко от дома, она серьезно и горько задумалась над своими поступками, над самой собой, как бы со стороны. «Не нужна мне такая сестра!» сказал Петр. «Не нужна!» «Значит, она не та, какой хотел бы видеть Петр свою сестру, какой мог бы гордиться». И Петр прав, осуждая ее. И, может быть, дело не только в том, что отказала соседям дать воду в первый день поливки, а в том, как хвастливо держала себя с ними вообще. А потом еще разговор предстоит с тетей Дусей про обещанную художнице-москвичке комнату – И тут ведь тоже как будто хотела хорошего. А оказывается, поступила плохо. Да, плохо, плохо. Все кругом плохо, неправильно. И сама виновата во всем, сама. Юлька опять схлипнула, громко, отчаянно. Слезы не злые, как вечером под орехом, а медленные, едкие поползли по ее лицу, закапали на рубашку. Она не старалась их удержать. Ей гораздо легче было плакать, чем вчера. Потому что еще смутно она уже начинала понимать, как должна поступить. И плакала теперь не от жалости к себе, не от злобы, а от раскаяния. Броситься бы сейчас к Петру, попросить прощения, признать свою ошибку, повиниться. Да, конечно, только так. Но тот над Юлькиной головой откуда-то сверху... Со склона горы загремел густой страшный бас. «Куда? Зачем пришла назад?» От страха Юлька дико взвизгнула, поскользнулась и шлепнулась в воду. Противное и листое дно сразу провалилось куда-то. Юлька забарахталась, неистово колотя руками и ногами, так что брызги забили фонтанами. А сторож с берданкой бежал наискось через плотину и, спускаясь, орал истошно. «Вылезай! Вылезай, кому сказано! Вот я тебя к начальнику сведу! Ах, негодная, купаться вздумала!» Юлька окунулась головой, хлебнула воды, подпрыгнула, что было силы, и неожиданно для самой себя... Поплыла, поплыла довольно быстро, какими-то зигзагами, то приближаясь, то удаляясь к своему ужасу от спасительного берега. И вдруг второй крик, даже не крик, а пронзительный мальчишеский вопль прилетел от кустарника. «Юлька, потопнишь, Юлька! Вертай ко мне, вертай сюда!» Стучат страха зубами, она рванулась. Кое-как выбралась из воды, заметалась на мокром песке, успела нырнуть в кусты, нашла, бросила на себя зацепившийся за колечко халат. Здесь, в кустах, и схватил сторож с берданкой нарушителей, Юльку и прыгающего в страхе по берегу шурца. Это был он. Про тапочки она забыла. Бледную от всего пережитого, с обвисшими мокрыми волосами, босоногую, подскакивающую на острых камнях, повел сторож ее и покорного, оробевшего шурца в контору водохранилища. А оттуда, точнее, из черного рупора на крыше, уже неслись и далеко раздавались в чистом воздухе, сопровождаемые бодренькой музыкой слова. «С добрым утром, товарищи! Начинаем!» Утреннюю зарядку. И раз, и два. Глава 17 Каким же образом Шурец-оголец вместо изюмовки оказался в этот ранний утренний час на водохранилище почти одновременно с Юлькой? А очень просто. Ночные ее переживания остались незамеченными для всего спящего усталым сном дома лукьянинок – кроме бабы Кати». Чуткий старческий сон был нарушен первым же Юлькиным движением. Баба Катя слышала, как легонько скрипнула половица, как прошлепали Юлькины ноги на терраску. Зевая, старушка слезла с кровати. Неспроста. Ах, неспроста вышла из дома средь ночи девчонка. И пока-то стояла у пустой раскладушки Петра, Баба Катя терпеливо и неприметно ждала в темном проеме входной двери. Потом Юлька, как известно, отправилась искать Петра. Потом бешеным галопом пронеслась мимо калитки по пустой ночной улице в сторону водохранилища. Но бабе Кате и этого было достаточно. Уже светало. Она растолкала спящего с разинутым ртом шурца. Шурец долго мычал с просонок, мотал головой, наконец скачал и, как был в одних трусах, выкатился на улицу. «Куда бежать за Юлькой? В какую сторону?» «Ага, на том конце деревни все громче лают собаки!» Шурец замелькал пятками. Рабочий день в конторе водохранилища начался как обычно – Только свой кабинет, пропахшую табаком, увешанную графиками и таблицами, комнату в конце коридора, начальник, уезжая на совещание в город, запер на ключ и не велел открывать. А ключ, подмигнув, отдал секретарше. Та, понимающе кивнула. Она уже знала. В кабинете томится девчонка, посмевшая искупаться в водохранилище, а в комнате машинистки... Второй нарушитель, чей-то белобрысый парнишка, пойманный бдительным сторожем. Девчонка была допрошена начальником, как старшая первой. Ни на один его вопрос она толком не ответила. Лишь твердила что-то нечленораздельная протехника Лукьяненко П.Ф. Дохлопала глазами. Второй нарушитель и вовсе онемел, хотя при слове Лукьяненко пустил слезу и усердно закивал головой. «Добрый», – решил начальник, – «вот приедет Лукьяненко, пусть и разбирается, какое оба имеет к нему отношение». Тут как раз пришла сменять ночную дежурную фильтровальной станции лаборантка Таня. Секретарша, смеясь, рассказала ей обо всем. Таня была неравнодушна к тому, что касалось Лукьяненко, и очень заинтересовалась. А сам Петр Федорович... В этот день к положенному сроку на работу все не являлся и не являлся, чего с ним прежде никогда не случалось. «Почему?» – спрашивается. «Чьи же такие бессовестные ребята сыскались?» – сказала любопытная Таня-лаборантка, принимая от секретарши чистые бланки для анализа воды. «А ты в дырку от ключа посмотри, может, девчонку и признаешь», – посоветовала секретарша. Таня присела, заглянула в маленькую замочную скважину одним глазом, вторым и откинулась с удивленным возгласом. Ой, матушки родимы, да тоже родня Петру Федоровичу нашему. Сестренка его приезжая из Москвы, еще ко мне фильтровальную заходила. Гляди-ка, сидит за столом и спит. Секретарша тоже нагнулась, прильнула к скважине. Опершись локтем о край большого письменного стола, уткнув кулаки лицо, растрепанная, измученная Юлька действительно спала и даже причмокивала во сне губами. «Давай второго поглядим», – надумала секретарша, – «вдруг тоже наш, Изюмовский». Обе опять присели у замочной скважины в комнату машинистки. К великому удивлению секретарши, обнаружить второго преступника на месте не удалось. Отперли дверь, комната была пуста, а ветер, залетая в распахнутое окно, шевелил бумагу на столе, да следы босых ног темнели на подоконнике. Шурец-нибудь дурак открыл окно и удрал. «Пожалуй, Лукьяненко известить все-таки надо», — решила, подумав секретарша. «Может, «Неспроста опаздывает Пётр Федорович твой. Может, ищет они ее дома, девчонку-то?» «Ну, дела! Ох, дела!» Взволнованно повторила Таня, прислушиваясь. «Стойте! Не как сам Пётр Федорович едет!» В контору, быстро приближаясь, ворвался треск мотоцикла. Застучали по коридору шаги, показался Пётр. Он был пропылившийся, лохматый, хмурый. без своих выпуклых очков, без кепки, хотя поднявшееся солнце уже грело вовсю. Теперь перенесемся в кабинет начальника и послушаем ушами Юльки, проснувшейся от знакомого треска мотоцикла, что говорили Петр, секретарша и Таня-лаборантка. Юлька открыла глаза, тупо, недоумевающе уставилась на висевшие против стола начальника графики – Красный – хвостом вверх, пополнение водохранилища весенними водами, и черный – хвостом вниз, засуха. Поглядела бессмысленно на шкаф, заваленный чертежами, на стол в пятнах клея и чернил, на себя в халате босоногую. Взволнованный голос Петра заставил вспомнить все, вскочить и забиться в угол за шкаф. Петр говорил – «Беда у нас дома, потому и опоздал. Сестренка пропала. Таня заскочил сказать, «Ты дежурь, а я в райцентр слетаю». Участковому заявить. В городе на вокзале уже заявил. Таня лаборантка ехидна. «Куда же она у вас пропала? И по какому интересу и случаю? Сбежала или как?» Пётр смущенно. «Лишку я ее вчера поругал». «Девчонка бедовая, балованная. Одна у отца с матерью. Вот в чем причина. Бабушка ночью шуму слыхала, вышла к воротам. Она от дома текает. А Шурка, братишка мой, сюда не прибегал?» Секретарша ахнув. «Второй-то, значит, кого сторож привел Шурка ваш?» «Таня лаборантка ехидна. И чем же это вы?» Петр Фёдорович вежливый такой, мягкий, сестричку московскую спугнули. Пётр обозвал, понимаешь, за дело. Таня, помпой что ли? Братишка плел ее в изюмовке, пацаны так кличут. Пётр, хуже, маманя с батей по деревне бегают, галка в горы подалась искать. Секретарша и Таня, а мы вам сейчас, Пётр Федорович, чего покажем, угадайте. Петр, некогда мне в угадки играть, поехал я. Таня и секретарша, да здесь она, здесь. О главного в кабинете сидит на замке. Петр, что? Таня и секретарша, то, что слышите. Спит ваша сестренка, сторож их с шуркой застукал, аж у водосбора. Петр, ох, непутевые. Звякнул в замке ключ Юлька в углу вдавилась в стену. Щель прорезалась в двери, увеличилась. Удивленный голос Тани лаборантки протянул. «Ай, и это куда-то делось!» И трое валились в кабинет. Не стоит рассказывать, что там произошло дальше. Довольно скоро по шоссе к Изюмовке уже мчался голубой мотоцикл. На переднем сидении за рулем сидел Петр. На заднем – Цепившись в брата обеими руками, Юлька с грязным, зареванным лицом, полы ее халата, отлетая в сторону, бились и хлопали по ветру, как маленькие цветные паруса. А в это же самое время, где-то за дами огородов, опережая мотоцикл брата, с найденной беглянкой спешил и пробирался к дому босоногий хитрюга-шурец. Стучит, гудит по усадьбе лукьянинок, забуревшая от зноя земля. чего стучит, почему гудит? Да потому что работают на ней две помпы. Маленькая, в глубине колодца скважины. Умница, помпочка, отважная и старательно качающая из-под земли драгоценную влагу. И Юлька помпа, злополучная